И ничего тут не попишешь, — подумала она, с безнадежностью уставясь в пол. Под ногами ее лежал бархатный ковер Эллин, некогда цвета зеленого мха, а теперь выцветший, потертый, заляпанный. Ведь столько народу за это время спало на нем, и вид его поверг Скарлет еще больше отчаяние ибо она поняла, что Тара...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 на портеры. Минуту спустя она уже волокла по полу тяжелый стол с мраморной крышкой. Его заржавевшие колесики протестующе скрипели. Она подкатила стол к окну, подобрала юбки, залезла на стол и встала на цыпочки, чтобы дотянуться до массивного карниза. До него было слишком высоко. Она резко дернула портьеру так, что вылетели гвозди, и портьера вместе с карнизом рухнула на пол. Словно по мановению волшебной палочки дверь в гостиную приоткрылась, и в просвете появилось широкое черное лицо мамушки, каждой своей морщинкой источавшая неуемное любопытство и величайшую подозрительность. Она осуждающе посмотрела на Скарлетт, все еще стоявшую на столе, задрав юбки, виши колен, чтобы удобнее было спрыгнуть на пол. Скарлетт была так возбуждена и с таким торжествующим видом глянула на мамушку, что та сразу забеспокоилась. — Что это вы задумали делать с портьерами, мисс Эллин? спросила она. — А что ты подсматриваешь в дверную щелку? — огрызнула Скарлетт, соскочила на пол и потянула на себя пыльный тяжелый бархат. «Чего же тут подсматривать-то?» Ответствовала мамушка, готовясь к бою. «Нечего вам распоряжаться портьерами, мисс Эллен!» «Что это вы надумали?» «И корни сорвали, и портьеры в пыли валяются!» «Мисс Эллен, ох, как их берегла эти портьеры-то! Я не позволю вам такое с ними вытворять!» Скарлетт. Обратила на мамушку взгляд своих зеленых глаз. Глаз, искрившихся весельем совсем как те далекие дни, когда она была капризной маленькой девчушкой, о чем частенько со вздохом вспоминала мамушка. «А ну-ка, мамушка, бегом на чердак, принеси мне оттуда ящик с выкройками» крикнула Скарлетт, подскочив к мамушке и подталкивая ее к двери. «Я буду шить себе платье!» Мамушка чуть не задохнулась от возмущения при одной мысли о том, что ее 200 фунтовую тушу заставляют куда-то подниматься, а тем более на чердак. Но одновременно в ней зародилось страшное подозрение. Она выхватила портьеру из рук Скарлетт и словно священную реликвию прижала к своей монументальной отвислой груди уж не изпортер ли миссэллен собрались вышить себе платье не, тому не бывать пока я хоть капельку жива на лице молодой хозяйки появилось было выражение которое мамушка описала бы так оперлась как бык но оно тут же сменилось улыбкой. К этому мамушке уже трудно было противостоять, однако на сей раз старуха не попалась на удочку. Она смекнула, что мисс Карлиц улыбалась лишь за тем, чтобы обвести ее вокруг пальца, и преисполнилась решимости не отступать. «Не надо быть такой скупердяйкой, мамушка!» Я собираюсь в Атланту подзанять денег, и мне для этого нужно новое платье. Не нужно вам никаких новых платей. Нет сейчас таких леди, которые в новых платьях ходят. Они носят старые и очень даже этим гордятся. С чего бы это, дочке мисс Эллен одеваться иначе, даже когда она в старом ходит? Все должны ее уважать, точно она в шелках. Упрямое выражение вновь появилось на лице Скарлетт. Господи Иисусе, отчутно -то. Чем старше мисс Скарлетт становится, тем больше на мистера Джеральда походит. А на мисс Эллен меньше и меньше. Вот что, мамушка, ты, конечно, знаешь про письмо тети Пити. А она пишет, что мисс Фенни Элсинг выходит замуж в эту субботу, и я, конечно, хочу поехать на свадьбу, а для этого мне нужно новое платье. Э -э -э, да, это платье, которое на вас сейчас нисколечко подвенечному платью мисс Фенни не уступит. Мисс Питти писала, что Элсинги совсем всем обеднели. Но мне необходимо новое платье. Мамушка, ты же не знаешь, как нам нужны деньги, налоги. Да все я про налоги знаю, мэм, да только... Знаешь? Да ведь Господь Бог наделил меня ушами, чтоб слышать, верно? Ну, а мистер Уилл дверь-то никогда не закрывает. И как эта мамушка умудряется всегда все слышать. «Просто удивительно!» – подумала Скарлетт. Эдакая грузная туша топает так, что пол трясется, а когда хочет подслушать, подкрадывается тихо, как дикая кошка. «Ну, раз ты все слышала, значит, слышала и то, что Джонас Уилкерсон – это его Эмми!» Да уж, мэм, слышала, сказала мамушка, сверкнув глазами. Так не будь упрямой, как му, мамушка. Неужели ты не понимаешь, что мне необходимо поехать в Атланту и добыть денег, чтобы заплатить налог? И денег надо немало. Я должна это сделать. И она ударила кулачком о кулачок. «Ей-богу, мамушка, они выкинут всех нас на улицу, а куда мы тогда пойдем? Неужели ты станешь припираться со мной из-за каких-то маминых портьер, когда эта дрянь Эмми Слэтери, которая убила маму, строит планы, как бы переехать в наш дом и спать на маминой постели?» Мамушка перенесла тяжесть своего могучего тела с одной ноги на другую, точно слон на отдыхе. Она смутно чувствовала, что ее хотят провести. Да нет, мэм, не хочу я видеть эту дрянь в доме, мисселен, и чтоб всех нас выставили на улицу, да ведь только. И она вдруг впилась Скарлет осуждающим взглядом. от кого вы эти деньги получать собираетесь? Что вам вдруг понадобилось новое платье?» «А это, — сказала несколько ошарашенная Скарлетт, — это уж мое дело». Мамушка пронзительно посмотрела на нее, как в прежние времена, когда Скарлет была маленькая и тщетно пыталась оправдать свои поступки. Казалось, мамушка без труда читала ее мысли, и Скарлет невольно опустила глаза, впервые почувствовав укол совести из-за своей затеи. «Так, значит...» «Вам понадобилось новое распрекрасное платье, чтобы денег занять!» «Что-то тут не то!» «Да и почему-то вы не хотите сказать, откуда деньги-то брать задумали!» «Я вообще не желаю ничего об этом говорить!» «Возмутилась Скарлет. Это мое дело! Отдашь ты мне портьеру?» И поможешь сшить платье? Да, мэм, еле слышно, произнесла мамушка, сдаваясь столь внезапно, что Скарли сразу заподозрила неладное. Я помогу обшить платье. А из атласной подкладки должно... Сделаем вам нижнюю юбочку и панталоны кружевом обошьем. И с ехидной улыбочкой она протянула портьеру Скарлетт. «А мисс Мэлли тоже едет с вами в Тланту, мисс Скарлетт?» «Нет», – отрезала Скарлет, начиная понимать, что ее ждет. «Я еду одна!» «Это вы так думаете?» – решительно заявила мамушка. «Да только никуда вы в таком новом платье одна не поедете!» Я с вами поеду, да уж, мэм, и не отстану от вас ни на шаг. На мгновение Скарлет представила себе, как она поедет в Атланту и станет разговаривать с Рэтом в присутствии насупленной мамушки, которая, как огромный черный страж, будет неотступно следовать за ней. Она снова улыбнулась и положила руку мамушки на плечо. «Мамушка, милая, какая ты хорошая, что хочешь поехать со мной и помочь мне! Но как же наши-то здесь без тебя обойдутся? Ведь ты у нас, Тарий, сейчас самое главное!» «Ну уж», — промолвила мамушка, — «не заговаривайте мне, зубы-то Скарлет. Я ведь знаю вас с той поры, как первую пеленку под вами подложила...» Раз я сказала, что поеду с вами в Атланту, значит, поеду, и дело с концом. Да, мисс Эллен гробу перевернется, ежели вы одна-то поедете. Ведь в городе-то полным-полно янки, этих вольных нигеров, да и вообще, кого там только нет. Но я же остановлюсь у тети Питтипет, теряя терпение, сказала Скалид. «Мисс Петти очень даже хорошая женщина, и она, конечно, думает, что все-то видит, но дальше своего носа не видит ничего», заявила мамушка. Повернулась с величественным видом, как бы ставя на этом точку, и вышла в холл. А через минуту стены задрожали от ее крика «Приси, лапочка!» «Сбегай-ка наверх и принеси сюда с чердака швейный ящичек, мисс Скарлетт, с выкройками. Да прихвати пару острых ножниц и побыстрее, чтоб нам не ждать тут всю ночь». «Ну и попала я в историю», — подумала удрученная Скарлет, «Ведь это все равно, что взять с собой стражевого пса, а то и похуже». После ужина Скарлетт и мамушка разложили выкройки на столе, в то время как с Юлин и Кэрин быстро содрались с портьер атласную подкладку, а Мелани, вымыв щетку для волос, принялась чистить бархат. Джеральд, Уилл Эшли сидели, курили и с улыбкой глядели на эту женскую возню. Радостное возбуждение, исходившее от Скарлетта, овладело всеми. Возбуждение, природу которого никто из них не мог бы объяснить. Щеки у Скарлетт раскраснелись, глаза жестко поблескивали. Она то и дело смеялась. И все радовались ее смеху, ведь уже сколько месяцев никто не слышал его. Особенно приятно это было Джеральду. Помолодевшими глазами он следил за ее передвижениями по комнате, и всякий раз, как она проходила мимо, ласково похлопывал ее по боку. Девушки разволновались, точно готовились на бал. Отдирали подкладку и резали бархат с таким рвением, словно собирали сшить себе бальные платья. Скарлетт едет в Атланту, чтобы занять денег или в крайнем случае заложить тару. Ну и что тут такого страшного, если даже придется заложить? Скарлетт сказала, что они без труда выкупят тару из урожая будущего года, продадут хлопок, расплатятся, и у них еще деньги останутся. Она сказала это так уверенно, что никому и в голову не пришло спорить с ней. А когда ее спросили, у кого она собирается брать долг, она ответила «Любопытному нос прищемили», ответила так игриво, что все рассмеялись и принялись подшучивать и дразнить ее «Завелайте себе дружка-миллионера». «Не иначе, как у Ретта Батлера, заметила Мелани. И все рассмеялись еще громче, настолько нелепом показал Сим предложение, ибо все знали, что Скарлет ненавидит Ретта, и если вспоминает о нем, то не иначе, как об этом под лице Ретти Батлере. Но Скарлет не рассмеялась. Эшли засмеявшаяся было умолк, заметив, какой настороженный взгляд.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 Каким был, когда владел двенадцатью дубами? Вот уил то другой он знает, что такое жизнь на самом деле, но уилу терять-то было особенно нечего. Ну а что даст Юлин и Кэрин? Они считают, что все это временно. Они не меняются, не приспосабливаются к новым условиям жизни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 Я единственная, кто здесь изменился. Да и я не изменилась бы, если бы жизнь не заставила. Наконец мамушка выставила мужчины столовые и закрыла за ними дверь, чтобы можно было начать примерку. Порк повел Джеральда наверх спать, а Эшли с Уиллом остались одни при свете ламп в парадной гостинии. Некоторое время оба молчали. Уил лишь безмятежно жевал табак, словно животное жвачку. Однако лицо его было отнюдь небезмятежным. — Эта поездка в Атланту, — негромко произнес он наконец, — не нравится мне она. Совсем не нравится.